Вопросы для самопроверки по пройденному материалу. Первый. Какие виды лесов умеренного пояса вы можете назвать? Второй. Назовите особенности экваториальных лесов по сравнению с лесами умеренных широт. Третий. В каких лесах вам приходилось бывать?